Глава 9.3. Мне стало резко некомфортно от того, что он так крепко держит мои руки, и вообще, что мы находимся вместе в замкнутом пространстве. Почему же вас не отправили в тюрьму? У меня даже не получилось выдавить из себя глупую улыбку. Так сильно я испугалась. А еще меня обвинял в какой-то ерунде, штрафом грозил заключением. Тут «Убийца-принца ходит на свободе, а меня стыдил за разбитые стекла. Наглость!» «Меня судили, и судьи пришли к решению, что у меня не было иного выхода», — спокойно произнес Тик-Так, внимательно наблюдая за моей реакцией. «А посмотреть есть на что. Наверняка со стороны я выгляжу, как трясущаяся Чихуахуа. Они ограничились ссылкой, да и то...» из-за личного вмешательства императора. Неудивительно, ведь ты убил его наследника. Он настаивал на моей казни, но ему отказали, слишком много было свидетелей у произошедшего. И что же там произошло? Сглотнула я вставший в горле ком. Наследник императора выпил слишком много и пошел в разнос, фыркнул Даркхан и резко повернул голову к окну от столь внезапного движения я вздрогнула всем телом как бы поаккуратнее высвободиться из его хватки, не вызывая подозрений он потерял контроль над собой и своей магией мне бы не хватило сил сдержать его как я сдержал тебя он убил троих студентов и уже почти задушил девушку когда я нанес удар мне пришлось убитье чтобы спасти десятки магов, которые находились поблизости. Удушающий страх начал постепенно отпускать меня. Значит, Даркхан совершил убийство не в приступе неконтролируемой злости, а из желания защитить себя и окружающих. На земном юридическом языке это называется необходимая самооборона. Почему же император не убил вас в этом ветхом домике? — решилась спросить я. Не верится, что столь важная персона, как император, понял и простил убийство единственного наследника. Да, суд оправдал Ментоса, но разве это проблема на пути главы целой империи? дархан мог случайно броситься вниз головой со скалы, на которой стоит его ветхий скрипучий домик, и дело с концом. Он пытался с хулиганской улыбкой признался Ментос. Но не так-то просто убить второго по силе Даркхана, особенно если ты решил сделать это чужими руками. Его как будто забавляет вся эта ситуация. Но в глазах мужчины плещется такая боль, смешанная с бешенством, что мне стало не по себе. Похоже, что покушения на него были, но покусившихся он отправил частями по обратному адресу. «То есть вы убили наследника правящего императора, и сейчас мы летим на турнир, на котором должен определиться новый император. Турнир, который проводит тот, чьего сына вы убили, потому что его сына вы убили», обрисовала я картину грубыми мазками. «Знаете, начинаю понимать, почему ни одна девушка не отвечала на ваши письма, пропищала, мысленно отвешивая себе один подзатыльник за другим. Я ведь догадывалась, что раз ни одна из местных невест не соглашается даже выходить на связь с властителем земли, то у этого должна быть серьезная причина. Откуда ж мне было знать, что передо мной кровный враг самого императора? Боюсь представить, какое у него будет лицо, когда тот кто лишил жизни его буйного наследничка, заявится на турнир и потребует отдать власть. А что он пожелает сделать с той малохольной дурочкой, которая дала свое согласие и сделала возможным появление Ментоса на этом проклятом Дарк Бархат? «Может, развернемся?» — шепотом предложила я. «Удивительно, но страх высоты как рукой сняло». За окном проплывают удивительные горные пейзажи в лучах заката, а я не могу отделаться от мысли, что после этой поездки количество закатов в моей жизни резко сократится. «В этом нет нужды», – насмешливо ответил мне Ментос. «Поверьте, никто». Он не успел договорить. В следующую секунду экипаж резко тряхнуло. Меня бросило вперед, и волею судьбы я врезалась лицом прямо в грудь своему жениху. Случившееся стало той самой таблеткой Ментоса, которую уронили в Кока-Колу. Все копившееся во мне напряжение неудержимым ботоком хлынуло наружу. а, -а, -а, -а, -а, -а завизжала я во весь голос. Даркхан подо мной вздрогнул, да так сильно, словно получил выстрел в голову. Не сразу я осознала что кричу ему прямо в ухо мы умрем мы разобьемся в этом летающем катафалке у меня началась настоящая истерика каким то образом я обнаружила себя сидящей на коленях у удархана крепко обхватив его шею а мужскую голову трепетно прижав к своей груди я замерла в ожидании авиакатастрофы но ничего не случилось кархени ушел в пике и не затрясся от турбулентности. Экипаж все так же летит сквозь воздух ровно и плавно, будто ничего не произошло. Шух, шух, взмахивают крылья за бортом. э э Элиза, вы не могли бы не сжимать меня так сильно? Вкратчиво попросил Ментос. Могу поклясться, что ему неловко. Нет, отрывисто рыкнула на него и сжала сильнее. Мне комфортнее умирать в компании. Лиза, еще ни один кархэ не разбился. Пожалуйста, отпусти, ты меня задушишь, скороговоркой произнес он и сам разжал мои руки на своей шее. Разжать-то разжал, но не убрал и даже не сделал попытки ссадить меня со своих коленей. Я девушка приличная, а бы к кому на руки не прыгаю. Но тесная кабинка... Летящая на приличной высоте, которая еще и умудряется спотыкаться о воздух – это слишком экстремальное испытание для моей измотанной психики. Единственный, кто может здесь хоть что-то контролировать – это Даркхан. Поэтому мой инстинкт самосохранения засунул стеснительность и правила приличия очень глубоко, оставив на поверхности лишь одно – желание выжить. «Тебе ничто не угрожает». Ментос снова предпринял попытку переговоров. «Расслабься и насладись полетом». «Угу», — глухо буркнула я, все еще прижимаясь к Дархану, как испуганная панда. «Наслаждаюсь. Разве по мне не видно?»